Глава 64. Почти спасение. Мы сидели рядом прямо на земле. Патрик крепко сжимал мою ладонь. Глаза у него были закрыты, но он к чему-то очень внимательно прислушивался. Леди Люсьена поднимается по лестнице. Я кивнула, потом сообразила, что маркиз может этого не заметить, и погладила его другой рукой. Одежда Патрика уже успела нагреться на солнце. Хорошо, что нам не пришлось провести в этом страшном подземелье целый год. Отвратительное место. Особенно для этого яркого, светлого мира. Мне не хотелось вставать и куда-то бежать. Я просто была счастлива, что оба моих мужчины спасены. Да, я продолжала волноваться за Иравеля, за Иниэля, даже немного за принца с метаморфом и за Рауля с которым, кстати, вполне можно было бы сейчас связаться, если бы не Люсьена. «А зачем она вас похитила?» — лениво поинтересовалась я, вставая и выискивая взглядом, куда бы нам перепрятаться. Ей была нужна леди Агата, а меня она захватила, чтобы помогал управлять паромом. «Вы уверены?» — я посмотрела на все еще сидящего Патрика. Он так до сих пор и не открыл глаза, а просто поднял лицо к небу и застыл, впитывая солнечный свет и тепло после подземного полумрака. «Я уже ни в чем не уверен, леди», — не слишком весело рассмеялся Маркиз. «Трое суток в моей голове шла странная война. И Ниль каждый день давал несколько капсул, чтобы я принимал их, едва ощущаю влияние на разум» но даже с ними у меня не получалось причинить вред леди Агате, хотя я пытался. А еще надо было выполнять все ее приказы, чтобы не привлечь ее внимание. Зато отвечая на вопросы, я мог утаивать какую-то информацию. Но сегодня в разговоре с Его Величеством я себя выдал, сказав не совсем то, что мне было велено. Тогда все и началось. Патрик вздохнул. «У меня в голове до сих пор туман и нет прежней ясности мышления. Хорошо, что моя магия со мной». Пока Маркиз говорил все это, я окружила вокруг земляной насыпи, обдумывая, что стану делать, когда появится Люсьена. Даже камень подходящий переглядела, чтобы приложить им магичку по голове. Только она все никак не появлялась, хотя мне несколько раз казалось, что земля шевелится, пытаясь разойтись в стороны. «Да, хорошо», — отреагировала я на слова Патрика, и потом меня осенило. «Это вы мешаете леди Люсьене?» «Конечно». Маркиз, так и не открыв глаз, довольно улыбнулся. «Все же маг земли гораздо сильнее заряженного магией артефакта». Тем более я здесь, а артефакт там. Так что никто оттуда не выберется, пока я этого не захочу. Но Айравель и Ниэль... «Их я выпущу, не переживайте», — усмехнулся Патрик. «Присаживайтесь обратно ко мне, леди. Мне гораздо спокойнее, когда вы рядом. Особенно с этим огромным камнем в руках». Я еще раз внимательно убедилась, что глаза у маркиза закрыты, лицо поднято к небу, и, следовательно, видеть, какого размера у меня в руках камень, да и вообще с камнем я или нет, он не может. А потом присела рядом на заботливо подстеленный камзол. «Обманывать, что скучали без меня, не собираетесь?» — улыбаясь, поинтересовался Патрик. «Почему сразу обманывать?» — возмутилась я, чувствуя, что начинаю краснеть. Я действительно скучала, сильно и постоянно вспоминала. Главное, сейчас я совершенно искренне верила, что скучала постоянно. Ведь и правда, вспоминала несколько раз в день, переживала, волновалась. А едва карты сказали, что вы в опасности, сразу полетела вас спасать. И это тоже была правда. Я стремилась сюда спасать именно Патрика, но еще и Неэля. Останавливать коней криком, масудей и огнестрелом, негромко, но по-прежнему улыбаясь, спросил Маркиз. Я сначала тоже улыбнулась, а потом напряглась. Мне уже несколько минут казалось, что рука Патрика какая-то уж очень горячая. Приложив ладонь к его лбу, я замерла, чувствую, как обжигает пальцы. — Что с вами, лорд? мы в мире фей конечно местные лекари умеют лечить любые болезни главное чтобы маркиз продержался выхватив карты я вытащила рыцаря кубков и затараторила едва только увидела рауля вы где все хорошо нам нужна помощь патрик болен и не в опасности аэровель в подземелье там блокирующий магию купол умеете вы веселиться леди почти с завистью произнес рауль и тут же уточнил «Вы же у того самого холма? Не уходите оттуда! Я сам его не найду, без вас!» «Да, у него!» Утвердительно кивнув, я уставилась в небо. «Конечно, парочку фей заметить сложно, а целый рой, в смысле армию, леди Фиаэль вряд ли приведет. Но вначале я заметила тигра. Он бежал по земле довольно быстро, зато потом... «Потом я увидела летящего дракона, на котором сидел Рауль! Уф!» Патрик, приоткрыв глаза, устало улыбнулся и просто убрал земляную стену, чтобы дракон смог влететь в подземелье, не останавливаясь. Прямо как мы с Айравелем, только размеры немного отличались. «Патрик! Патрик!» Позабыв обо всех нормах этикета, Я затрясла маркиза, потом приложила ухо к его груди, убедилась, что лорд жив, просто обжигающе горяч. Махнув подбежавшему к нам тигру на Люсьену, наоборот, пытающуюся быстро улевитировать подальше, я тут же забыла обо всем. Да, я не лекарь и, само собой, не полезу раздевать мужчину, но на всякий случай я осмотрела Патрика поверхностно. Мало ли он ранен. Непонятно только чем. Простудиться так быстро он бы не смог. Что еще? Жар? От магического истощения? Какое истощение в мире фей? Что с ней делать? Прервал мои размышления на триэль. Он подошел ко мне, уже сменив облик на человеческий и даже успев соорудить иллюзию одежды. Люсьена, обмотанная за ноги и за руки рукавами от собственной рубашки, стояла с ним рядом, злобно шипя что-то не слишком доброе. Хорошо, улевитировать прочь больше не пыталась. «Беречь, пока не допросят. Я покосилась на женщину, с которой достаточно долго дружили мои родители и даже разочарования или жалости не ощутила. Ее первое предательство так меня задело, Что сейчас я не испытывала к ней никаких эмоций, разве что желание стукнуть чем-то тяжелым. К тому времени Крохберн умрет, усмехнулась эта леди, глядя на меня с довольно хитрой усмешкой. Я продумывала интриги, когда тебя еще на свете не было, процедила Люсиенна, окинув меня презрительно высокомерным взглядом. Но Натриэль вернул магичку в реальность. А я интриговал при королевском дворе, когда твои родители еще даже не встретились. При этом Метаморф так хищно улыбнулся, словно все еще оставался тигром. Вкололо что-то? Яд? На солнце должно было активироваться, верно? Присмотри за ней. Мак толкнул ко мне Люсьену, словно она была мешком, а не живым человеком. А сам, присев к нам спиной... Принялся увлеченно осматривать Патрика. Я специально отвернулась, чтобы не увидеть лишнего. К тому же, если глядеть в другую сторону, почему-то не так страшно. Очень хотелось сорваться на нашей пленной, но я сдержалась. Пока рано. Надо верить. Верить, что Натриэль поймет, как вылечить моего маркиза. Но если что, у меня легко поднимется рука на связанную женщину и опустится, и еще раз поднимется. Я выбью из этой гадины правду безо всяких угрызений совести.